Глава девятая Они ехали из Киблавика в направлении Ваттнслей-Сюстренда. «Уже немного осталось», — сказал Оуливер со вздохом. «А потом вам надо будет еще спуститься к морю, если есть желание». «Нам надо будет спуститься, вы хотите сказать», — промолвила Хюльда, будто это было само собой разумеющимся. «Вы пойдете со мной и покажете мне место». Оуливер обреченно кивнул. Наконец, он затормозил у перегороженной грудой камней дороги, которая, судя по всему, спускалась к морю. «Из-за этих камней дальше на машине не проехать», — объявил Оуливер. Оказалось, бухта не так близко, как Хюльда себе представляла, да и погода стояла ненастная. Имеет ли смысл рисковать? «За какое время мы сможем туда добраться?» — спросила она нерешительно. Оуливер оглядел Хюльду с головы до ног. очевидно прикидывая, с какой скоростью может передвигаться эта старушенция. «Минут пятнадцать, наверное». Потом он взглянул на часы и добавил. «У меня вообще-то времени в обрез, да и смотреть там нечего». Замечание Оуливера окончательно вывело из себя и без того пребывавшую в не лучшем состоянии Хюльду. «И все-таки вам придется пойти со мной», — отрезала она и, выйдя из машины, направилась в сторону моря. Через несколько шагов, оглянувшись назад, Хюльда с удовлетворением отметила, что Оуливер следует за ней по пятам. По-прежнему моросил дождь, и с моря то и дело налетали порывы ветра, но прохладный воздух был как нельзя кстати. Так, глядишь, и остатки похмелья улетучатся. С каждым шагом Хюльда чувствовала, как ею овладевает состояние умиротворенности. Они ступали по неровной каменистой дороге, по обеим сторонам которой... расстилались прекрасные в своем запустении покрытые мхом лавовые поля. Если не считать время от времени пролетавших над их головами птиц, Хюльда и Оуливер были единственными существами, которые оживляли здешний пейзаж. И несмотря на разбросанные поблизости, но невидимые глазу фермы, создавалось ощущение полного уединения. Продвигаясь вперед, Хюльда размышляла о том, что же все-таки могло привести сюда Елену. Оказалось ли она здесь по доброй воле и погибла в результате несчастного случая? Или произошло самоубийство? Или же кто-то, заманив ее в это безлюдное место, расправился с ней? «Машины тут никакой не было, верно?» Стараясь перекричать ветер, спросила Хюльда. «Что? Нет!» пробурчал Оуливер, всем своим видом показывая, что у него есть дела и поважнее, чем разгуливать по морскому побережью с какой-то теткой из полиции Рейкявика. Из Киблавика сюда пешком путь не близкий. Отчеты Александра опять же были составлены через пень-колоду. Он даже не удосужился отметить, где конкретно было обнаружено тело. Должно быть, Елену сюда кто-то привез. А тот факт, что последний отрезок пути к морю непроезжий тоже играл немаловажную роль. Однако Александр и об этом не упомянул. «Эту дорогу закрыли для машин недавно?» спросила Хюльда. «Нет, уже давно. Здесь больше никто не живет. Осталось только пара-тройку полуразвалившихся хибар. Значит, вряд ли кто-то стал бы тащить тело до берега. Вы с ума сошли? Она наверняка в бухте и померла. Явно несчастный случай. Ну или самоубийство». Какой смысл расследовать преступление, которого не было, когда полно серьезных дел? Безапелляционно заявил Оуливер. Окружающая картина была безрадостной. Лишь редкие морозостойкие растения, разбросанные тут и там да одинокое корявое деревце. Вскоре Хюльда с Оуливером оказались рядом с хибарами, которые располагались недалеко от бухты. Скорее всего, это был заброшенный хутор, который не пощадили ветра и ненасте. Подойдя ближе, Хюльда огляделась. Вокруг не было и намека на присутствие человека, между тем патрульная машина давно исчезла из вида. И Хюльда поняла, что именно здесь, на морском берегу, без свидетелей, и убили Елену. «Как же ты сюда попала, Елена?» – думала Хюльда. «И кто с тобой был?» Елена оказалась здесь в разгар зимы, когда уединенность этого открытого всем ветрам места была, несомненно, еще ощутимее. Какие чувства она испытывала? Предполагала ли она, какая судьба ее ждет? Вряд ли. К этому моменту она уже получила известие о том, что сможет на законных основаниях остаться в Исландии. И наверняка пребывала в приподнятом настроении. От этого потеряла бдительность, не чувствуя никакой угрозы, со стороны своего спутника. То, что тело нашли так быстро, чистая случайность. Прервал размышление Хюльды Оуливер. В этой бухте мало кто бывает, тем более зимой. На ее тело наткнулись проходившие мимо туристы. Они вызвали полицию, и мы с коллегой прибыли на место. Между тем их взору предстала и сама бухта. Она была небольшой, а ее красота неброской. Штормовой ветер напрасно старался взволновать ровную гладь моря. Взирая на эту мирную картину, Хюльда на мгновение ощутила себя в их съемном старом доме на Аульфтаносе, в лоне семьи, в те счастливые дни, когда ничто не предвещало беды. Это ощущение улетучилось так же внезапно, как и появилось, и мысли Хюльды вновь обратились к Елене, которая больше года назад стояла на том же самом месте – и, вероятно, испытывала те же чувства, что и Хюльда, глядя на море. Она лежала вон там, на берегу, лицом вниз. У нее были повреждения головы, но как она их получила, точно не установлено. Вероятно, она упала, ударилась головой, потеряла сознание и утонула. Причиной смерти было утопление. Осторожно ступая по скользким камням, Хюльда стала спускаться к кромке моря. Она чувствовала необходимость оказаться как можно ближе к тому месту, где была обнаружена Елена. «Осторожнее, Бога ради!» — крикнул Оуливер, стоя поодаль и наблюдая за Хюльдой. «Я не потащу вас обратно в машину, если вы сломаете ногу!» Хюльда остановилась. Дальше идти, наверное, не стоило. Глядя в морскую даль, она испытывала жалость и к Елене, и к самой себе. Она тосковала по своей прежней жизни, по старым добрым временам, и хотя у нее появился близкий друг в лице Пьетюра, ее не оставляло чувство одиночества. И в этот момент оно было ощутимо сильнее, чем когда-либо прежде.